Глава 28. Встреча в чайном доме. Вместо тесного помещения для проведения чайных церемоний, Эри оказалась на вершине холма, окутанного густым туманом. Вокруг плыли серые облака, они закручивались по спирали и исчезали где-то наверху, откуда лился холодный звездный свет. На мгновение ее захлестнула паника. «Как она здесь оказалась? Что происходит?» Но тут же спиной Эри почувствовала чье то надежное присутствие, и теплая ладонь Юкио легла ей на плечо, успокаивая сердцебиение. «Кажется, мне никогда не привыкнуть к такому», — сказала она с облегчением, выдыхая. Хозяин святилища сухо усмехнулся и огляделся по сторонам. «Ничего необычного. Я разве не говорил, что Амаонна любит фокусы? Похоже, вы все таки забыли об этом предупредить. Так где мы?» Всего лишь в моем рабочем кабинете! Зазвучал звонкий голос, доносившийся со всех сторон сразу и отдающийся эхом в голове Эри. Не пугайся, цветочек! Я бы ни за что не причинила тебе вреда. Среди облаков начал вырисовываться женский образ, плывущий по воздуху. И повелительница дождя вскоре ступила на вершину холма босой-ногой, словно вынырнула из молока. Кетру каким-то образом тоже оказался рядом. Он вернулся к хозяину. И незамедлительно получил за трещину. Я уже предупреждал, что нам не до шуток, заговорил Юкио, и в его глазах полыхнули янтарные отблески. Лисенок, ты меня утомляешь! вздохнула Амаонна и прошла к середине холма, где располагался пустой каменный бассейн, покрытый зеленым мхом. Не нервничай! Мои блуждающие тени уже отыскали священное дерево от Зуса, которое в этот раз использовалась для приправки украденных душ. «Скажи, где оно?» «Ой, не так быстро!» Залилась смехом Амэонна и поставила обнаженную до колена ногу на край бассейна. «Ты же знаешь, я ничего не даю бесплатно!» «Что ты хочешь взамен?» «Ее!» Хозяйка леса плавно подняла руку и указала острым ногтем в сторону Эри. Весь воздух будто разом исчез из легких, А руки и ноги художницы точно покрылись ледяной коркой. И все же она нашла в себе силы встретиться с опасным взглядом Йокая и ответить. Что это значит? Амеонна! Юкио угрожающе зарычал. Какие же вы все нервные! вздохнула хозяйка леса и примирительно подняла ладони. Ничего такого! Просто хочу попросить наш драгоценный цветочек как-нибудь написать мой портрет. Над холмом повисла тишина. Эйри попыталась успокоить колотящееся сердце, но была уверена. Все присутствующие здесь существа, обладающие нечеловеческим слухом, точно услышали этот неистовый стук в ее груди. «И зачем каю портрет?» — первым нарушил молчание кетру, изогнув бровь. «Хочу, чтобы мое изображение стало изюминкой будущей выставки Цубаки», — возгласила Амеонна и провела ладонями по своим бедрам. «Всегда мечтала показаться людям во всей красе». «Да, я знаю о тебе достаточно цветочек. Не удивляйся». «Разве я много выпрошу взамен на мою помощь?» «Я согласна». Юкио сжал ее ладонь, но Эри предпочла не замечать безмолвное предупреждение хозяина святилища. «Это всего лишь портрет Юкая. Уж такого рода оплату она может себе позволить». «Отлично!» — улыбнулась Амаонна и хлопнула в ладоши отчего по небу прокатился устрашающий раскат грома. «Где дерево?» — вновь спросил Юкио, и над его плечами загорелись два лисьих огня. «Надеюсь, ты уже наигралась?» Амаонна ничего не ответила и лишь поднесла ладонь к губам. Кицуна продолжил стоять неподвижно, но не спускал глаз с Йокая. А вот Кэтору обреченно выдохнул и прикрыл волосы руками. «Что происходит?» — Эри не успела договорить. Алые губы хозяйки леса приоткрылись, и она провела языком по тыльной стороне своей ладони. На вершину холма с шумом хлынул ливень, в мгновение ока не оставив ни одной сухой ниточки на одежде гостей Амаонны. Сама она заливисто рассмеялась, вытаскивая заколки Канзаси из прически и распуская черные волосы, которые тут же намокли и заблестели в свете звезд. «Наконец-то дождь!» — заговорила она с нескрываемым наслаждением и собрала в ладони прозрачную воду, омывая свое покрытое гримом лицо. «Давайте же приступим!» Она изменилась. С длинными волосами, прилипшими к влажным плечам, и необычными глазами, напоминающими по цвету замерзшую реку, Амаонна и правда походила на зловещего кая из легенд. Ее кожа, без слоя макияжа, выглядела болезненно серой, а из-под раскрытого ворота выглядывали темные пятна и паутина вен. Напоминающая о том, что хозяйка леса уже много веков была мертва. «Как только бассейн наполнится, я смогу открыть проход к дереву от Зуса. заговорила она, и даже ее голос стал теперь другим, звучал более грубо и отстраненно. «Лисенок, надеюсь, ты накопил достаточной силы, чтобы справиться с очищением? Об этом не волнуйся». Эри заметила, что Кэтеру бросил тревожный взгляд в сторону своего хозяина Искривил губы. Как обычно делал, когда был недоволен. Господин призрак уже упоминал о скверне и о последствиях проклятия, из-за которых он больше не мог в полной мере использовать божественные силы. Так неужели сейчас что-то изменилось? Возможно, он просто делал вид, что все в порядке, ведь его руки уже давно подрагивали, а по шее стекали капельки пота. Для очищения скверненного дерева нужны бумажные ленты. Заговорил Кэтару, и устало приложил ладонь к лбу. «Где мы их возьмем?» Юкио размашистым движением расправил ткань своего длинного хаори цвета фасоли от зуки и протянул руку в сторону слуги, взглядом указывая, чтобы тот проверил широкий рукав. «Вы сейчас серьезно?» «Я держу Эри, поэтому не капризничай и делай, что велю». Закатив глаза, Кэтару все же повиновался и опустил пальцы в глубокий карман рукава с темными узорами, вышитыми по краю. Прошло всего мгновение, и лицо Тануки просветлело, а густые брови поползли вверх. Видимо, он действительно что-то нашел. Словно в ответ на его удивление, небо над гостями и святилище ямато -море прояснилось, и дождь стих, при этом продолжая стеной падать только в каменный бассейн. «Ну откуда?» — спросил Кэтеру, вынимая из рукава Юкио целую стопку бумажных молний Сиде. «Сколько я вас знаю, вы никогда не носили с собой такое?» Это все старик Кимура. Он каждый день придает ленты для Эри. Наверняка хочет извиниться за грубое к ней отношение. Но гордость не позволяет. Кэтру цокнул языком и развел руками, будто говорил, «Ничего удивительного, этот старик всегда так себя ведет». Эри же вспомнила, что и правда в последний раз видела Каннусь Кимуру в то утро, когда пришла в святилище за советом. И больше она его не встречала. «Если вы совсем разобрались, то можем уже начинать?» Спросила амаонна беззаботно прогуливаясь по обомшелому краю бассейна, из которого уже выплескивалась вода. «Да, открывай проход», — сказал Юкио, подходя ближе к хозяйке леса. он на тебе бумажные ленты, а я прочитаю молитву». «Хорошо». Эри не знала, стоило ли ей предлагать помощь каям и божеству. Но даже если бы она решилась, то все равно не успела бы задать свой вопрос. Пространство над холмом заполнил нарастающий звук, падающий с огромной высоты воды. В потоке замелькали прожилки зеленоватого потустороннего света, напоминающие отблески фонаря, которые видны через трещины в старой деревенской двери. Ливень стал больше походить на текущую реку и вскоре показал отражение на другой стороне. Кривое дерево с ветвями, покрытыми лишайником, и чудовищной темной дырой в самом центре ствола в которой исчезали черные нити душ. «Я не смогу перенести вас туда полностью. Все же моя магия не портал и богини Эйнери, но руку протянуть получится», — предупредила Амаонна и с помощью ладони развела поток в разные стороны, образовав проход. Кэтру тут же метнулся вперед, прикрывая бумажные молнии от брызг, и развесил их вокруг места пораженного скверной. Последняя лента седы оставалась за тем, кто собирался прочесть молитву очищения. И Юкио медленно протянул руку к дереву. Как только его пальцы коснулись коры, что-то зашипело, и Эри поморщилась, почувствовав запах Гарри. Освещенная молния, которую держал кицуны превратилась в пепел, и на коже хозяина святилища появилось черное пятно, что поползло вверх, к запястью. Юкио отдернул руку и зашипел, пряча пострадавшую ладонь за спиной. Его снова трясло, но он старался не показывать вида. Хотя Эри слышала, с каким трудом воздух вырывался из его легких, и видела, какими усилиями он заставлял себя стоять прямо. Художница мечтала хоть как-то ослабить его боль, но могла лишь позволять Юкио крепче сжимать свою руку, пока ее собственное сердце беспомощно металось. «Вот это новости!» — присвистнула Амаонна, наблюдая за поверженным камнем святилище ямато -море. «Мне стоило принять во внимание, что ты, лисенок, уже не тот, что прежде». «Видимо, придется тебе вызывать туда священника, а это займет не меньше. Давайте я произнесу молитву», — выступила вперед Эри, не сводя глаз с дерева, к которому стекались десятки нитей. «Я вижу ее! Вижу Тама, моей мамы!» Это была чистая правда. Среди клубка черных душ, парящих и извивающихся в воздухе, выделялась одна, тонкая и слабая, но мерцающая алом. Почти ничего не зная о мире Юкаев и никогда не пользуясь магией, Эри все же могла безошибочно сказать, кому принадлежала эта нить. Она просто чувствовала незримую связь между ней и мамой. «Ты ведь не жрица!» — с сомнением заметил Кэтеру и все же протянул ей последнюю бумажную ленту. «Но я хотя бы не кай и не заражена скверной!» — парировала Эри, оглядываясь на хозяина святилища. «Разве этого недостаточно? Я видела, как проводят ритуал очищения в святилище». «Ладно, хорошо» прорычал Юкио, словно больше не мог держать внутри свою дикую сущность. И Эри вздрогнула от его низкого, утробного голоса, доносящегося из-под маски. «Я помогу тебе, подскажу нужные слова». Она кивнула и шагнула вперед, поднимаясь на каменный бортик бассейна. Падающий с неба дождь, расходящийся в стороны, подобно занавесу в театре, тут же окатил ее лицо волной брызг. Юкио отпустил руку, но продолжил держать ладонь на спине Эри, И она потянулась к дереву, подвесив бумажную ленту ровно над оскверненным проходом для душ. В нос ударил удушливый запах гнили, а по краям ствола роились мелкие черви, изъедая священную адзусу. Во рту появился кислый привкус, и Эри подавила подступающий к горлу позыв. «Читай молитву, но не отнимай руку от последней ленты, иначе не сработает!» предупредил Юкио все тем же диким голосом, напоминающим рычание. «Слышишь?» «Да, да, я готова!» Мышцы Эри сводила от напряжения и непривычной позы, но она закусила губу и продолжила балансировать на бортике и тянуться к дереву через созданный амеонный портал. «Взываю к той, что своей рукой насадила сто тысяч колосьев на земле бесплодной!» заговорил Юкио. «Взываю к той, что своей рукой насадила...» Воздух вокруг дерева задрожал от звука ее голоса, и она почувствовала, как накалилась под пальцами белая бумажная молния, после чего наполнились светом и все остальные ленты Сиде. Что-то отталкивало Эри, но в то же время принимала, словно в ней боролись две энергии, и каждая была еще недостаточно сильна, чтобы победить. «От ее руки вырос рис. Она защищает мужей в бою», продолжил хозяин святилища, когда художница закончила с первой частью. «От ее руки вырос рис». Она защищает мужей в бою». Воздух запульсировал сильнее, и запах гнили словно набился в рот, не давая вдохнуть. Хотелось закашляться или отнять руку от этого проклятого дерева. Но перед глазами уплывала прямо в черноту знакомая нить души, и потому Эри не могла нарушить ритуал. «Перед царственной у богиней, чей огонь опаляет недругов, я смиренно молю, Даруй очищение этому миру. Изгони скверну и тьму». Вновь зазвучал голос Юкио откуда-то сзади. Оттуда же доносились и другие голоса. «Плохая, плохая идея! Ее тело не подготовлено к такому!» «Она справится. Кровь богини-лисички сделает свое дело!» И правда, молитва Эри становилась все тише, а слова приходилось выдавливать из горла. «Перед царственной богиней!» Она поняла, что устала и уже с трудом могла стоять на ногах. Кто-то поддержал ее за плечи с двух сторон. Справа крепкая мужская рука, но недостаточно большая для взрослого человека, значит, кэтеру. А слева чувствовалась ледяная хватка амаонны. На спине по-прежнему лежала ладонь Юкио. Над головой каркнул ворон, а за ним на соседнее дерево присела еще одна черная птица с глазом залитым тьмой. «Даруй очищение этому миру! Изгони скверну и тьму!» — продолжала говорить Эри, увидев, что птиц становится больше. «Пусть молитва достигнет самой Тайся и будет услышана!» Закончил Юкио и прошептал. «Быстрее!» «Пусть молитва достигнет самой Тайся и будет услышана!» Выкрикнула она и зажмурилась от вспыхнувшего вокруг дерева света. Когда сияние перестало пробиваться даже сквозь сомкнутые веки, Эри приоткрыла глаза и увидела, как черная дыра в стволе зарубцевалась и теперь больше походила на старый уродливый шрам. От души людей... Взвились вверх и исчезли в ночной дымке. Она потянулась назад, но что-то легло на ее запястье, впарывая кожу и такой силой, словно хотела сломать кость. Эри закричала, и перед ней возникло лицо в красной маске с длинным приплюснутым носом: Ну, привет, беглянка! Догадывался, что найду тебя именно здесь. Тот самый Тенгу. Его глаза бусины смотрели на Эри с нескрываемым азартом, и она почувствовала себя добычей. Загнанный в угол. От Йокая веяло мощью. Если бы он захотел, то разорвал бы ее тело одним движением. Но сейчас почему-то медлил. «Не бойся!» Голос Юкио доносился, как из-под толщи воды. Но страх сразу отступил. Она знала, что хозяин святилища никогда не разомкнет руку, в которой сжимал ткань ее пальто. «Вы такие предсказуемые!» Усмехнулся Тенгу, медленно подтягивая Эри к себе. Видимо, чтобы случайно не дернуть слишком сильно и не оторвать ее предплечье. Даже повелительницу дождя втянули в наши личные дела. Он обозначил поклон, приветствуя Амеонну, размытую фигуру которой мог видеть по ту сторону портала, и обратился к ней. «Рад нашей встрече. Кажется, нам не доводилось пересекаться раньше». «Оставь девочку», — мягко произнесла хозяйка леса, раздвигая занавес дождя еще шире, и направляя на Йокая с черными крыльями клинки, сотканные из тумана и измороси. «Она мне еще нужна. Она нужна всем», — пожал плечами Тенгу, но хватку не ослабил. Воздух рядом с Эри накалился, и в то же мгновение вокруг Йокая вспыхнули огненные кицунаби из сине-чёрного цвета. Они больше не казались безобидными огоньками, которые приземлялись на плечи Эри и грели ее в холодную погоду. Теперь... От них веяло темной аурой, жаждой убийства. Издавая низкий треск, напоминающий о горящих в камине дровах, они облепили красную маску и начали прожигать ее насквозь. Тенгу лишь на один миг потерял бдительность, поднимая свободную руку к лицу. Но Эри хватило этого, чтобы оттолкнуться от дерева Адзуса и с помощью Юкио потянуть Йокая за собой в портал. Она полностью вернулась на вершину холма, но Тенгу продолжал держаться за ее запястье. На коже уже выступили кровоподтёки, а в бурлящую под ногами воду упали первые капли крови. Взмахнув крыльями, вестник с горы Куру потушил Китсунаби по ту сторону, и его прожженная маска упала на землю. Эри увидела ужасающее лицо, наполовину покрытое перьями, а нос и рот существу заменяло подобие короткого клюва. Вороны сорвались с ветвей, но не смогли пробиться через стену дождя Амаонны. Слишком опасна была аура хозяйки леса для низших Йокаев. Вокруг Тенгу взвился темный туман, с помощью которого он явно собирался преодолеть портал в сию же секунду, одним рывком. Но Юкио оказался быстрее. Господин-призрак перехватил его руку, держащую запястье Эри, и отрубил острыми лисьими когтями. В мутную воду бассейна упало предплечье Тенгу, выпуская наружу разводы черной крови. Все, кто находился на холме, Услышали вопль, смешивающийся с беспорядочным граем воронов, и яростный крик. «Чицуне!» Проход закрылся. Эри сидела на траве, закрыв лицо ладонями. Перевязанная рука согнила, а в ушах до сих пор звенел голос Тенгу. Этот устрашающий вой, который разнесся над холмом, стоило Йокаю увидеть свою потерянную конечность. Пальцы Вестника не сразу расцепились поэтому художнице самой пришлось откинуть от себя мерзкую когтистую лапу. И только тогда та с отвратительным всплеском упала в каменный бассейн. «Хочешь воды?» — спросил Юкио, протягивая старомодную фляжку. В горле и правда пересохло, то ли от крика, то ли от того, что недавно Эри выпила несколько чаш саке, но стоило ей поднять взгляд, как к горлу подступила тошнота, а в голове неконтролируемо зароились мысли — Не наполнил ли хозяин светилища флягу той водой, куда угодила отрубленная рука? Черная маслянистая кровь, расплывающаяся по серебристой глади, не давала покоя. Она качнула головой и прошептала чуть охрипшим голосом. «Не нужно». Юкио молча сел сзади, касаясь ее спины своей, но даже так Эри догадывалась, что с ним творилось что-то ужасное. Пальцы на руках неестественно изогнулись и покрылись темными пятнами скверны а из груди с каждым выдохом вырывался приглушенный рык. Художница прикусила губу и хотела развернуться, но он остановил ее и произнес: «Не смотри». «Но я не боюсь вас, я просто хочу помочь, поддержать, облегчить боль». Нужные слова никак не шли на ум, а вместо них звучала тяжелая тишина. «Пожалуйста, Эри». Он страдал, и внутри нее словно слабый росток, пробивающийся через трещину в земле, Зарождалась злоба. Та богиня, что способна наложить настолько безжалостное проклятие. Это ведь была Инари? «Мы закончили», — заявила Амеонна и вытерла мокрые руки о своё кимоно. Через бортик каменного бассейна перешагнул Этеру, который последние десять минут стоял по колено в воде и отмывал остатки демонической крови, чтобы портал снова мог работать исправно. «Почему вы не вмешались?» — спросила вдруг Эри, поднимая холодный взгляд на хозяйку леса. «Вы же могли сразу выпустить свои водные лезвия, или как это еще называется, вашу магию, и тогда все бы закончилось!» «Эри, не надо!» — начал было Юкио и тут же утробно закашлялся. К нему подбежал к Этеру, оглядывая покрытые пятнами руки и стирая капельки скверно, стекающие по подбородку. «Ничего», — усмехнулась Амеонна и перекинула свои влажные волосы через плечо. Маленький цветочек еще не привык, что в этом мире все не так просто. Ты собираешься заплатить только за мою помощь с деревом и за информацию. А о битве с Тенгу с горы Куро речи не шло. Он же собирался пробраться на вашу территорию. Но не пробрался. Лес сотни духов — пристанище для любых йокаев. И я не принимаю ничью сторону. Зачем мне драться и наживать себе врагов? Эри тяжело выдохнула и запустила обожженные бумажной лентой пальцы в волосы, сжимая кулак. Она снова чувствовала себя беспомощным человеком, которому никогда не стать частью этого жестокого мира йокаев и демонов. «У нас хотя бы получилось?» — спросила Эри, уже не надеясь услышать положительный ответ. Амеонна сдержанно улыбнулась. «Сама посмотри». В очищенный каменный бассейн вновь обрушилась стена дождя. И вскоре по ту сторону показались очертания больничной палаты, белые стены и букет желтых хризантем. На кровати сидела женщина, бледная, измученная. И все же ее глаза были открыты, а вокруг взволнованно кружили медсестры. Мама, прошептала Эри и подскочила со своего места. Я должна вернуться сейчас же. Стой, не так быстро. Амаонна поймала ее за руку когда она подбежала к порталу, намереваясь пройти сквозь завесу дождя. К удивлению Эри, она теперь прекрасно видела весь холм, даже без прикосновений Юкио, как будто хозяйка леса приоткрыла полок иллюзии ради нее: «Подумай, что случится, если сейчас туда пойдешь. Вороны выследят тебя, найдут палату матери и передадут сведения Тенгу. Ты подвергнешь опасности всех своих близких». Не то чтобы я сильно переживала за судьбу единственной Акамы, но все же ты обещала мне портрет. Эри повернулась в сторону хозяина святилища, ища поддержки в его взгляде, но тот лишь покачал головой, подтверждая слова Амаонны. «Тем более», — продолжила повелительница дождя, удостоверившись, что ее гостья больше не стремится прыгнуть в портал, «то, что твоя мать очнулась, это еще только полдела». «Что вы хотите сказать?» Она же пробудилась от глубокого сна! Открыла глаза!» Эритян. «Часть ее души все равно потерялась по ту сторону дерева Зуса, пояснил Кэтеру, одновременно помогая Юкио подняться на ноги. «Мы спасли ее жизнь, но госпожа Цубаки не сможет стать прежней, пока не будет найден меч, энергия которого уничтожит скверну на корню». «Даже если так...» Эри посмотрела сквозь дождливую дымку туда... Где все еще сидела в кровати ее мама, отвечая на бесконечные вопросы медсестры. Сейчас она и правда не в порядке? До конца жизни госпожа Цубаки будет чувствовать пустоту внутри. Словно часть ее где-то далеко, ответил Тануки, приложив кулак к своей груди. И в конце концов ее тело ослабнет. Такова участь всех, кого коснулся Мор. Он говорил убедительно и в его глазах вместо привычной издевки на мгновение мелькнуло раскаяние, как будто речь шла о ком-то близком. «Эри, тебе все еще не обязательно погружаться в этот умут. вступил в разговор Юкио, выпрямляясь в полный рост. «Жизнь госпожи Цубаки в неопасности. А с остальным мы разберемся сами. Я смогу найти мечи без твоей силы». Над холмом раздался заливистый смех, в торе которому в небе пророкотали раскаты грома. Амаонна прикрыла рот ладонью одной руки и все продолжала хохотать, указывая другой рукой на хозяина святилища. «Ты-то? Не смеши! Столько лет искал меч и ни одной зацепки. А теперь вдруг найдешь? Только Акамы с могущественной энергией, способна отыскать ауру Клинката Камикадзути по оставшимся осколкам. Разве не этот вопрос главная цель вашего визита?» Знаешь же, что другого пути нет, и все равно не хочешь смотреть правде в глаза. Кажется, вместе с проклятием и хвостами, которые не смог отрастить за три сотни лет, ты растерял всю разумность. «Попридержи язык, хозяйка леса», — зарычал Юкио. «Ты все еще разговариваешь с Ками. Я лишь хочу защитить дорогого мне человека от участи Акамы». Эри заметила, что под воздействием скверны Кицун становился более вспыльчивым. Сейчас он выглядел готовым разорвать на себе одежду и обратиться настоящим зверем. «Я не отказываюсь от своих слов», — вмешалась она, вставая между двумя опасными существами. «Просто проявила слабость и не подумала, к чему может привести встреча с мамой. Я все еще хочу обрести зрение и вернуть ей нормальную жизнь, которую она заслужила. Вот это мой цветочек». Амаонна похлопала Эри по плечу и подмигнула разъяренному Юкио, которого от необдуманного прыжка удерживал лишь Кеттеру. «Раз ты готова идти до конца, я сделаю тебе последнее одолжение». Хозяйка леса щелкнула пальцами, и рядом с каменным бассейном на вершине холма оказался лакированный деревянный столик, на котором что-то лежало. Подойдя ближе, Эри увидела небольшой бамбуковый гребень, грубо выточенный и потемневший от времени. На нем не было никаких украшений, а один из крайних зубчиков оказался обломан. На свете осталось не так много артефактов, которые способны возрождать потерянные силы. Благо, я знаю, где можно найти один такой. Точнее, у кого можно его одолжить. Заговорила Амаонна, беря двумя пальцами только что созданную иллюзию. «Гребень Идзанаги», — сказал Юкио, всматриваясь в знаменитую реликвию. «Вы шутите?» Эри скинула брови. «Идзанаги? Того самого? Не обольщайся. У него была уйма подобных гребней, которые он использовал для самых разных целей». Усмехнулась хозяйка леса и протянула копию артефакта художницы. «Сбегать от врагов, например, или изменять реальность — обычное дело для нашего мира». Но что интересно, если простой человек находил хотя бы обломок от божественного гребня, то его непременно ждала великая судьба. Ты думаешь, маг Абенус Эймэй стал самым знаменитым о Мёдзе просто так? На самом деле, ему еще ребенком посчастливилось отыскать в поле брошенный богом Эдзанаги зубчик, из-за чего способности мальчишки чувствовать духов увеличились многократно. Будь у тебя целая реликвия, силы Акамы непременно вернулись бы полностью. Это все кажется невероятным. И если честно, я даже боюсь представить, у какого же существа мы должны одолжить гребень. Поинтересовалась Эри, делая особый акцент на слове «одолжить». Данная ценность сейчас находится в личной коллекции господина Верховного Аякаси, Нурарихёна. Имя предводителя всех Йокоев словно повисло в воздухе. И Эри стала дурно Кэтру присвистнул, растерянно почёсывая затылок, а Юкио тяжело выдохнул и сказал... Но Рарихен запросит непомерную цену. С ним опасно иметь дело. «А у вас есть выбор?» Хозяйка леса невинно улыбнулась, явно получая удовольствие от замешательства гостей. «Принесите ему то, что он желает, и, возможно, вам удастся договориться и уйти оттуда невредимыми». «В таком случае я отправлюсь к нему один». Юкио попытался шагнуть вперед, но тут же споткнулся. «Сейчас...» Его божественной энергии хватало лишь на то, чтобы удерживаться на ногах, и то при помощи Кэтеру. «Нельзя вести Эри в город Норарихёна. Я и в напряженных отношениях, и поэтому переговоры могут выйти из-под контроля. ну уж нет, мы пойдем вместе, и я буду просить сама за себя». Эри знала, что поступает самонадеянно, но не могла перекладывать ответственность за свои решения на других. И еще она просто не хотела отпускать Юкио одного. Если у него вновь случится приступ, то божеству там точно никто не поможет. Хозяин святилище не ответил, словно у него не осталось сил припираться. «Честно говоря, но ну, в последние годы увлечен общением с людьми, и присутствие Эри действительно может сыграть вам на руку», сказала Амеонна, поглаживая кожу на своей правой руке, с помощью которой она вызывала дождь. Кэтер хмыкнул с подозрением, посматривая на хозяйку леса, и спросил. «А ты откуда знаешь, что находится в частной коллекции Верховного Аякаси и кем он увлечен?» «Пару лет назад Нурарихен приходил ко мне с дарами и целой диаспорой человеческих слуг. Хотел объединить наше владение посредством брачного союза. Но я, конечно же, отказала. Я отстаиваю границы своего леса. Да и мне никто не нужен, кроме тебя». Эри никак не могла понять, какие отношения связывали простого Тануки и могущественную повелительницу Дождя. Но эта любовь, о которой каждый раз говорила Амеонна, казалась настоящей. Чувство, что крепли из года в год и пережили больше трёх веков. Наверное, для Йокая это не такой уж и долгий срок, но для человека он был поистине невообразимым. Кэтару кашлянул, и его лицо выражало что угодно только не отвращение или негодование. Скорее он показал серии смущенным. «Опять эти твои глупости!» Тануки хотел сказать что-то еще, но утробный рык юкио разнесшийся эхом над холмом, прервал беседу. Катрут тут же поддержала слабшего хозяина за плечи, посмотрел на его изуродованные скверные руки, на темные стройки, вытекавшие из-под маски, и проговорил, уже не скрывая волнения. «С вами, конечно, очень приятно», «Но мы должны срочно вернуться в святилище. Из-за соприкосновения с деревом Адзуса состояние господина-призрака все ухудшается. Если мы сейчас не пойдем, то...» Юкио стиснул предплечье к Этеру, разрывая когтями ткань его одежды. Склонил голову и прорычал, стараясь говорить как можно мягче. «Спасибо за помощь, хозяйка леса. Я этого не забуду». амаон сложила руки на груди, чего ее и без того неприлично открытое кимоно еще больше распахнулось. И сказала, «Услышать от тебя слова благодарности — это необычно. Выход из чайного домика там». Она провела рукой по воздуху, словно гладила пальцами невидимое стекло. И на противоположной стороне вершины холма открылась дверь, ведущая на веранду Энгава, утопающую во мраке ночи. К Кэтеру повел Юкио к выходу, а Эри задержалась на мгновение бросая беспокойный взгляд то на хозяина святилища, то на портал, в котором все еще виднелась больничная палата. «Могу ли я задержаться еще ненадолго? Хочу попрощаться с мамой». Амаонна улыбнулась и дала знак Юкио, что сама позаботится о безопасном возвращении Акамы домой. Эри сидела на бортике каменного бассейна, опустив ноги в воду по щиколотку, и смотрела сквозь брызги дождя. Хоть она и не могла протянуть руку через портал и сказать самому родному человеку «Хорошо, что ты очнулась. Я тоже в порядке, не переживай». Все равно часть тяжелого груза, наконец, упала с плеч. Мама беспечно поговорила с медсёстрами, потом прикусила фруктами, которые ей принесли в качестве раннего завтрака, и задремала. По своему обыкновению, подкладывая часть одеяла под голову вместо подушки. Она все еще выглядела неважно, но хотя бы была жива. И ее Каи они и до сих пор не знали. В палате горела лишь одна настольная лампа, которая бросала на белую стену тень от уродливой капельницы. Дверь со скрипом приоткрылась, заполняя комнату желтым светом из коридора, и внутрь вошел Хару. Он бесшумно направился к окну, приоткрывая одну из створок, чтобы впустить внутрь свежий воздух. А потом достал из рюкзака стопку прямоугольных белых бумажек, напоминающих талисманы. Эри даже привстала наблюдая за подозрительными действиями своего друга. И охнула, когда Харука намазал листок клеем и прилепил его к маминой кровати. Затем намазал следующий и еще один, повторяя это действие до тех пор, пока бумажки не закончились. «Что происходит?» — спросила Эри, чувствуя, как внутри медленно поднимается паника. «Похоже, этот парнишка Медзи. Пожала плечами Амаонна, и ее прозрачный взгляд стал настороженным. Он только что создал защитный барьер с помощью талисманов. А Мёдзи? Маг? Но это невозможно. Харук, же обычный человек. Мы с ним вместе выросли, и я никогда не замечала, чтобы он занимался чем-то подобным. Вдруг Харука поднял взгляд наверх и стал оглядываться, словно что-то искал. В конце концов он посмотрел в ту сторону, где сидела Эри. Вот только Амаонна убедила ее, что со стороны человеческого мира портал было не видно. Художница встала, протягивая руку навстречу другу, и пальцы сразу же покрылись сотней маленьких капель. Цветочек. Не нужно. Он все равно не сможет тебя разглядеть, предостерегла хозяйка леса, но ее голос дрогнул, когда юноша в очках заговорил. Эритян? Эри? Это ты? Харукун. Но он не услышал, и его взгляд снова продолжил блуждать по стенам комнаты. Я тебя чувствую. Прошептал Харука и подошел ближе. Если ты меня слышишь, то не бойся, я присматриваю за госпожой Цубаки. И еще ты всегда можешь вернуться ко мне. Поверь, я тебе во всем помогу. Уэри перехватило дыхание, но прежде чем она успела сделать хоть что-то, занавес из дождя захлопнулся, окатив ее водой из головы до ног. Водопад иссяк прямо на глазах. И вскоре последние капли упали с неба в каменный бассейн, а девушка осталась стоять на вершине холма который продувался всеми ветрами. «Этот маг излучает опасность для Йокаев», — заговорила Амаонна, отряхивая руки, словно они были грязными. «Нельзя давать ему понять, где ты находишься». «О чем вы говорите? Он мой друг!» «И о Медзи, который не рассказал тебе о своих способностях. Послушай, я не утверждаю, что он плохой человек. Просто соблюдаю осторожность». Эри выдохнула и провела рукой по волосам убирая мокрую челку со лба. Хару... маг, Это просто невозможно. Думаете, с ним моя мама будет в безопасности? Не знаю. По крайней мере, он ставит вокруг нее защиту. А с таким барьером вороны Тенгу точно ничего не почувствуют. Стало легче. Да, друг никогда не говорил прямо о своем наследии, и все же теперь она понимала, что Харука — с самого ее возвращения в Камакуру старался подавать знаки, затронул эту тему в раменной, показал культную книгу, вложил в руки Эри Талисман. «Все было не случайно. Я верю, Харукун никогда не причинит вреда мне или моей маме», заявила она, нащупывая в кармане пальто остатки прогоревшего после стычки с Рокурокуби бумажного талисмана. «Цветочек, я советую тебе никому не верить, особенно в мире Йокаев и магов». Амаонно положил руку на плечо Эри. «Ты всегда будешь в опасности, и все станет только хуже, когда вернешь свои настоящие силы. А камы рождены, чтобы жить в тени богов и людей. Они лишь инструменты, которые в умелых руках превращаются в могущественное оружие. Пешка в игре каме, слуга для Амедзи, проклятая в глазах людей. Единственный, кто и правда на твоей стороне, — это он». И Эри прекрасно знала, о ком говорила повелительница дождя. Хацу Юкио, Господин призрак, хозяин святилища Яматомори. море Этот загадочный Кицуна с голосом, напоминающим звучание самой любимой мелодии и взглядом, замечающим лишь одного человека. Художница прикрыла глаза, вызывая в память образ мужчины в лисьей маске, и кимоно цвета земли после дождя. Сердце судорожно забилось в груди. Иди к нему. Амаонна подтолкнула Эри к выходу из чайного домика. «Он нуждается в тебе и твоих силах. Если лисенок найдет меч, то сможет избавиться от проклятия». «Почему вы снова мне помогаете?» «Просто... ты мне просто нравишься, цветочек». Хозяйка леса взяла руки Эри в свои и, коротко пожав, тут же отпустила. «Не забудь про наш уговор. Ты должна вернуться и нарисовать мой портрет». Художница улыбнулась и склонила голову в неглубоком поклоне. Иди по тропинке за призрачными огнями. Они покажут безопасный путь через лес и выведут тебя к святилищу Емато Только ради всех священных камень, не давай лисенку сразу срываться за гребнем, пусть сначала его тело восстановится. И не говори ему, что я так сказала. Хорошо, ответила Эри, скрывая смешок рукавом пальто. Сегодняшний день оказался полон потрясений, и ей еще предстояло обдумать все услышанное, но позже. Сейчас просто хотелось поскорее вернуться в дом Юкио и, наконец, провалиться в сон. «Тогда до встречи!» Когда она переступила порог чайного домика, порыв ветра захлопнул дверь, и Эри оказалась одна посреди деревьев, плавающих в тумане предрассветных сумерек. Зеленые светлячки взмыли вверх, собираясь в стаю, и поплыли вдоль тропы, ведущей к подножию горы.